Глава 43. Опять клиника. Пока ехала, назначила срочную встречу с Маргаритой Петровной. Опять через Сергея. Сама она на связь не вышла. Пациенты. Ехала и с тройной внимательностью смотрела на светофоры. Когда происходят такие сложные события, смерти, погони с риском для жизни, страхи, Потом вдруг качели взмывают, и человек, которого ты не воспринимал не просто сексуальным партнером, а хорошим знакомым, вдруг становится чуть ли не самым близким и единственным, с кем можно поговорить и остаться вдвоем. И все это за несколько дней, без передыху. То светофоры теряют свою значимость. Внимание рассеивается. А этого допускать нельзя. Дорога есть дорога. У Инги был очень хороший инструктор, Сан-Петро, Александр Петрович, который ей намертво вбил в мозг, когда она училась вождению, что дорога – это доли секунды. Нельзя отвлекаться ни на телефоны, ни на повороты головы, чтобы что-то посмотреть постороннее. Нельзя даже злиться. Ты не знаешь, кто едет рядом и кто переходит дорогу. Они думают, что если они на зебре, то их спасет какой-то волшебный купол от пьяного идиота за рулем или бабы, которая ругается по телефону и вполне может перепутать педали. Давно это было. Мама была жива. Когда вспоминала мать, всегда намешивалось чувство вины. Что-то не успела сделать для нее. Что-то не оценила, злилась, когда та учила ее уму-разуму. Как же хотелось к ней прижаться. Какие отношения были у маленького Олега с матерью? Она же не все время лежала в психушке. Он никогда не говорил о своем детстве. Инга видела только несколько фотографий, в основном новогодних. Красивенький, белокурый, кудрявый и всегда серьезный. Пара фотографий была с ним и с его матерью. Олег, а где остальные фотографии? «Отстань, Инга, понятия не имею. У матери где-то», – отмахивался он. «Конечно, он же ее никогда не любил, а детские фотографии – это так лично и интимно, что с человеком, которого не любишь, смотреть их не интересно У Ирины Никитичны была квартира на юго-западе в какой-то многоэтажке. Инга там никогда не была. Что с ней стало, неизвестно с этой квартирой. Постепенно привыкла, что Олега нет. Человека нет, но все продолжается. Миру все равно. Он не заметил. Птички летают, машины едут. Это было неприятным ощущением. Инга ехала в какой-то прострации, если честно, плохо соображая, что делала. Что она будет говорить докторше полбеды. Как-то ее уговорит. Но что она будет говорить свекрови? С какого места вообще начать? И каков главный вопрос? Охранник, парень лет 30 в спортивном костюме, с легкой небритостью, в бейсболке серого цвета, сидел молча на пассажирском сидении рядом. Невысокий, крепкий, юркий. Было ли у него оружие, Инга понятия не имела. От кого он будет ее защищать? тоже подъехала остановила машину на парковке вот ключи от машины у тебя права с собой имеются да кивнул парень как к тебе обращаться ветер я инга хоть ветер хоть туча хоть черт иваныч я буду вас здесь ждать спросил ветер да тебя туда никто не пустит Инга пошла по знакомой уже дорожке. В пропускной ее ждали и лишних вопросов не задавали. Сергей встретил приветливо, сразу провел к Маргарите Петровне. Инга вошла в кабинет, красивый, оформленный в китайском стиле, с характерными фонариками вместо люстр. «Как у вас необычно!» – похвалила Инга интерьер. «Действительно!» Встретить такой кабинет врача в психиатрической клинике можно было нечасто, если вообще такой второй где-то был еще. Неординарная такая Маргарита Петровна. «Увлекаюсь Востоком. Наверное, в прошлой жизни была каким-нибудь великим князем крови династии ЦИН», пошутила Маргарита Петровна. «Непременно. Раз вы так считаете, так и есть» кивнула Инга чуть ли не по-китайски. «Что случилось? Почему вы опять попросили о встрече с Ириной Никитичной?» «Простите, вы случайно не сказали ей о гибели сына?» Инга лавировала. «Да, я сказала. Сделала это лично. Сказала и о вашем супруге, и о его первой жене. И знаете что?» Как-то по-хитрому спросила докторша. Очень хочу знать. Она не расстроилась. Она не плакала, не истерила, не замкнулась в себе. Она услышала и все. Может быть, она допоняла уточнила Инга. У меня сложилось мнение, что она все поняла прекрасно. Она спросила меня про вас. Про меня? Что же? Позвоните Инге, мне надо с ней поговорить и вы сами позвонили. Поэтому я так быстро отреагировала и согласилась вас принять и сделать вторую встречу. Маргарита Петровна, простите за вопрос. Да, я вас слушаю. Вам никогда не казалось, что она симулирует свою шизофрению? То, что она сочиняет небылицы, это как-то, ну, то есть при желании любой может. У нее бывают периоды стабилизации, но, по сути, она больной человек. Не обольщайтесь. Она не может жить самостоятельно. Ну что, вы готовы? Маргарита Петровна, видимо, решила остановить вопросы и ответы. Да, я готова. Я поменяла комнату, чтобы переговорная не вызывала у нее негативных воспоминаний. Инга вышла в коридор И Сергей повел ее навстречу с Ириной Никитичной. Пока шли, он передал ей тревожную кнопку. «Не забудьте, на всякий случай». «Да, спасибо». Дверь открылась. Это был небольшой школьный класс. На стене висела зеленая доска, в лунке лежал кусочек мела, стоял учительский стол, за которым сидела свекровь со строгим видом учительницы. Еще пять-шесть стульев со складными столиками были разбросаны по всей комнате. «Инга, садись!» – громыхнула свекровь бодрым голосом. «Инга была готова ко всему, например, к тому, что Ирина Никитична сейчас начнет в прямом смысле валять дурака и строить из себя учительницу, а из нее двоечницу, но всего предугадать невозможно».